Глава 4 Руперт Шел Руперт Шел с первого же дня, как я заступил на пост начальника полицейского управления, появилось ощущение, что просто не будет. Ревендаль – маленький никому неизвестный городок на севере страны, ровным счетом не интересно ничем, кроме того, что в нем с легкостью мог затеряться любой отброс общества. Например, чтобы отсидеться или же просто передохнуть отдел неправедных. Если бы не повторяющиеся из раза в раз на протяжении прошлого года несчастные случаи, эта дыра еще долго бы не привлекала внимания властей. А так? Его Величество сам лично поручил мне приехать, чтобы навести порядок, а в идеале не возвращаться. В его понимании такое решение есть служение на благо Отечества. Во-первых, северный город и близлежащие области окажутся под контролем. «Во-вторых, столица избавится от моего излишне деятельного внимания. В частности, августейший отпрыск монарха, который с моей подачи за свои проделки уже раз пять оказывался за решеткой». «Комиссар?» Голос секретаря отвлек от попытки разгрести залежи документов на рабочем столе и вокруг него, чтобы освободить проход к окну. «Прорыв в магическом куполе города?» «Где?» «Я резко выпрямился». На заброшенном кладбище? Там, говорят, выслать отряд. Но комиссар, молоденький паренек, неуверенно перетоптался с ноги на ногу. Говорят, там в прорыве зафиксирована ведьминская аура. Я грязно выругался. Этого еще не хватало. Мало того, что мне достался город по уши, погрязший в коррупции и преступности, так еще и одна из ведьм решила его выбрать своим пристанищем. А с ведьмами у меня никогда отношения не складывались. Они вроде как вне закона, но и арестовывать их так просто нельзя. Деятельность ведьм запрещалась во все времена, но при этом все сильные мира сего пользовались их услугами. Так что за каждой грязной шарлатанкой стояла сеть из чиновников всех мастей и званий поэтому фактическое устранение магичек оказывалось практически невозможным. «Прикажете задержать?» Паренюк чуток позеленел от страха, но держался. «А вы сможете?» Заинтересовался я, оторвавшись от своих мыслей и посмотрев на него. «Ну, если прикажете...» Я усмехнулся. «Офицер...» «Осов, капитан...» «Так вот, офицер Осов, что ты знаешь о ведьмах?» «Мерзкие твари. А более подробно?» «Мерзопакостные. Сжигать их надо, пока одна из них здесь не обосновалась». «Очень исчерпывающее объяснение, офицер. Так вот, раз ты не знаешь ничего, то я расскажу. В одном ты прав, если ведьма успеет обосноваться, то вы не сможете ее выгнать с занятой территории». Только вот покидать свои насиженные места им запрещено. Но если она это уже сделала, то какой следует вывод? Она преступница? Однозначно. Но это также значит, что ведьма скрылась после одной из своих проделок. А на новом месте, как ты, наверное, не знаешь, старые знакомые ее уже не достанут. А способность прорвать пространство через всю страну... Говорит о том, что нас посетила весьма могущественная дама. И если она решит выбрать Ревендаль в качестве жилища, никто не помешает ей этого сделать. А арестовать? Да пожалуйста. Только ты не сможешь зайти на ее территорию с дурными намерениями, если у тебя не будет на это права. А право может предоставить только ее ошибка и доказанный факт преступления. Ну, или твое искреннее желание что-то купить у ведьма? Так всем понятно, что они воровки и гадины. Зачем нам ждать этого права? Кому всем? Самой сути магии непонятно. Если ты заходишь на ведьминскую территорию, то подчиняешься не только законам страны, но и законам магии. Так что, нам сидеть и ждать, пока она кого-нибудь убьет? Хотелось съязвить, что управление и так пропускает одно убийство за другим. Но высказывать это секретарю не имело смысла. Поэтому я коротко распорядился. Отправь группу неглупых ребят проследить за ней. Офицер отдал честь и улетел разносить новость о ведьме дальше по отделению. А я вернулся к своей работе и через несколько минут вытащил из груда бумаг довольно потрепанную коробку, на которой крупными буквами значилось. Ведьмы анталории тут, скорее всего, старые досье, но лучше так, чем никакие, пусть там и могут быть не все представители этой профессии. В будущем надо сделать запрос в столичное главное управление, чтобы выслали новые данные. Но кто бы знал, что на севере страны я могу встретиться с ведьмами, которые всегда предпочитали селиться поближе к столице, рядом с деньгами, власть имущими и большими перспективами? Следующие часы и всю ночь поступали одна плохая новость за другой. «Это точно ведьма. Проход на кладбище уже перекрыт магической аурой. Оттуда слышатся визги и крики. Ничего не видно. Появился дом. Она собирается здесь жить. Капитан, мы видели останки скелетов. Это некромантка». От последнего сообщения, сказанного уже под утро, захотелось хлопнуть ладонью по полбу. Час от часу не легче. Продолжайте наблюдение. Я пока поищу данные на того, кто к нам пожаловал. ведьм некроманток в стране имелось не так много, и большинство из них находились под защитой короны. Так что, если наше гостья не вышло из милости монарха, сделать что-нибудь с ней окажется очень проблематично. Я зарылся в справочник, выписывая возможные варианты и мысленно сопоставляя их с собственными знаниями, полученными за время работы в столице. Так, это вряд ли, она вроде умерла в прошлом году. Это молоденькая кокетка, представленная при дворе. Единственная, кому разрешено покидать свою территорию без надзора. Не думаю, что она променяет блеск дворца на унылый ревендаль. Так, а этим может быть. Я отобрал три папки и с интересом изучил приложенные, весьма посредственные карандашные наброски. Скорее всего, сделаны еще до того, как появились запечатляющие артефакты. «Комиссар!» «Осов!» Со вздохом поднял глаза я. «Вообще-то я собирался позавтракать. Не хочешь показать, где у вас столовая?» «Сэр, в городе совершено покушение на мэра». «Просто восхитительно!» Преступника поймали? Да, там недалеко от дома стоял полицейский, и он и задержал. Кто? Поломойка, сэр. Их с мэром застукала его жена, как раз, ну... Молодой офицер покраснел до корней волос, а я усмехнулся. Осов, тогда это событие нельзя назвать покушением, ты не находишь? Так мэр под ведьминским приворотом... Выпалил он, а потом резко опустил глаза в пол. Я мгновенно преодолел три разделяющих нас шага и навис над парнишкой. — То есть ты хочешь сказать, что отряд полиции, карауливший у кладбища, пропустил клиента, уже успевшего отовариться у ведьмы? — Я не... — проблеял он. — Где руководитель группы? — рявкнул я. — Внизу, в столовой. «Бардак, не трогай, Осов, приду, все сам уберу». Распорядился я и вылетел за дверь. «Кто руководитель группы, дежурившей возле территории кладбища ночью?» Ворвался я в столовую. «Ну я...» С одного из столов поднялась большая ручища настоящего великана. Мужик ухмыльнулся, глядя на меня, а потом, довольно мерзко, вытер тыльной стороной ладони грязный рот. Я раздраженно вздохнул, так как совершенно не планировал устраивать разборки в стиле «кто здесь главный» в первый же день своего назначения в Ревендале. Но выбора, похоже, и не было, потому как все служащие здесь совершенно не жаждали находиться под началом какого-то столичного выскочки. Сделав десяток шагов и оказавшись возле стола детины, я уперся кулаками в столешницу и навис над новым подчиненным. Имя офицер, лейтенант Рыкс, младший инспектор. Хохотнул он, отламывая огромную ногу от жареной курицы и засовывая себе в рот. А вы, вероятно, мне, ну этот капитан, как его там, ну что ж, приятно познакомиться. Зацепив зубами мясо и освободив руку, он протянул ее для рукопожатия. При этом наглые глазенки так и сверкали. Большая часть завтракающих остановили свое занятие и с интересом посмотрели в сторону нашего столика, явно желая поживиться новыми эмоциями. Что будет делать новый начальник? Но у меня не было ни времени, ни желания мириться с ним силой или громко выкрикивать какие-либо претензии. Поэтому я отодвинул ближайший стул и, проигнорировав протянутую руку, уселся. «С этого дня, лейтенант Рыкс». «Вы разжалованы до сержанта, с соответствующим уменьшением заработной платы на треть. При повторном проявлении халатности в работе полиция Ревендаля попрощается с вами». Мужлан вскочил на ноги с грохотом, опрокинув стул. «Не понял. Это по какому праву? За что?» «За что?» Я безразлично взял в руки пустой стакан и покрутил его в руках. За оставление места наблюдения без приказа, за появление на работе без доклада начальству, за неподобающий внешний вид и за понебратское отношение во время работы. Но самое главное – за халатность при выполнении своих прямых обязанностей. Насколько мне известно, долгое время вы возглавляли и курировали полицейскую группу в одном из районов города. Я посмотрел на его лицо, на котором забегали глазенки. И именно в вашем районе происходило больше всего преступлений за последние три года. Совпадение? Возможно. Но если вы думаете, что эти сведения прошли мимо короля, то вы глубоко заблуждаетесь. Именно поэтому я и здесь. На последних словах я сделал акцент, а мужик здорово побледнел. Так я, ну это... Он растерянно огляделся, посмотрел на свою грязную руку и вытер ее штанину. «Ну, зачем же так сразу горячиться, господин капитан?» «Для вас, сержант, я комиссар Шелл. Внеслужебные отношения возможны только вне работы и при обоюдном согласии. Пока вы находитесь под моим началом, придется заново вспомнить, что такое военный устав. Городская стража и полиция ревендали в одном лице должны претерпеть серьезные изменения, и они начнутся прямо сегодня. «Так я же не против изменений», — заголосил мужик. Я же встал и направился обратно в сторону своего кабинета. «Не надо так горячиться и торопиться. Вы же только приехали, вам может понадобиться помощь. И вообще я хотел рассказать, что узнал насчет ведьмы. Она проштрафилась». Я остановился и повернул корпус к мужчине. «Это вы должны были сделать во время доклада, сержант Рыкс. В следующий раз, я надеюсь, у вас не возникнет проблем с памятью. А сейчас задержите ведьму на кладбище». «О, а как же мы туда войдем?» Я усмехнулся и, уже выходя из столовой, проговорил. «Вы же сами сказали, что она проштрафилась. Значит, у вас, как у полиции, теперь есть право ее арестовать». И на время задержания ее чары не окажут никакого действия. Желательно поймать с поличным, если вы понимаете, о чем я. Так проще вести допрос. Громила явно обрадовался. «Ах так, это замечательно. Ну, мы ей сейчас... Не беспокойтесь, комиссар, уж мы эту ведьму... Пересчитаем все косточки!» А вот этого вот не надо, сержант. Обернулся я напоследок. Не забывайте, что вы воюете с женщиной, которая даже не может ничем противостоять. Надеюсь, мне не надо объяснять, что силу применять запрещено. Я приподнял бровь, когда лицо у мужика досадливо вытянулось. Или мне напомнить протокол задержания, а также санкции за превышение должностных полномочий? «Нет, нет, нет», — заулыбался он. «Я все помню, все будет в прекрасном виде, господин начальник, то есть комиссар Шелл». Последние слова он уже выкрикнул мне в спину, потому как я скрылся в глубине темного коридора, в котором не мешало бы повесить несколько светильников. Что ж, я знал, что на новой работе придется воевать не только с преступниками.